60. При звуке взведенного курка я рванулся, двинул этого типа локтем в ребра, он покачнулся, но выстрелил. Так близко от моей головы, что в ушах зазвенело, и я почувствовал, как пуля просвистела рядом. Но пистолет он выпустил, тот отлетел в сторону, и мы оба прыгнули к нему, падая в броске. Этот верзил приземлился удачней. На меня сверху, выбив воздух из моих легких. Ребра хрустнули, но я продолжал барахтаться, пытаясь дотянуться до пистолета первым. У него это получилось лучше. Удерживая одной рукой в захвате мою шею, второй он приставил пистолет мне к виску. Времени помолиться явно не оставалось. Удар, но не выстрел. Кто-то третий подскочил к нам, выбил пистолет из руки здоровяка и пнул его в живот». Тот свалился на меня, и они, сцепившись, покатились по полу. Я решил принять участие. Мы колотили и пинали друг друга, ругались, делали броски к пистолету. Одно массивное, шестирукое и шестиногое существо. Я не разобрал, кому из нас удалось дотянуться до приза, но точно не мне. Раздался выстрел, крик боли. Один из дерущихся вскочил и, держась за бок, бросился бежать. Я слышал, как он выбежал из дома. Мне удалось встать. Второй еще лежал на полу. «Пироне!» — воскликнул он. Я смотрел на него и ничего не понимал. Мне требовалась помощь зала. «Какого черта? Что ты здесь делаешь?» «Нет, чтобы сказать спасибо, что спас мне жизнь», — пропыхтел он. «Черт из два», — ответил я. «Может, это я сейчас спас твою?»